В древности было распространено мнение, приписывавшее атомистам объяснение всего случайностью. Они же, напротив, были строгими детерминистами. Они полагали, что все происходит в соответствии с естественными законами. Демокрит прямо отрицал, будто что-либо может происходить случайно. Левкип, хотя его существование и ставят под вопрос, Известен одним своим высказыванием, а именно, ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости. Верно, что он не объяснил, почему мир должен был первоначально быть таким, как он есть. Возможно, это следовало бы приписать случайности. Но раз мир существует, то его дальнейшее развитие неизменно определяется механическими принципами. Аристотели и другие упрекали Левкипа и Демокрита за то, что они не дают объяснения причины первоначального движения атомов. Но в этом отношении атомисты были более научны, чем их критики. Причинность должна с чего-то начинаться. И где бы она ни начиналась, нельзя указать причины первоначального данного. Причину существования мира можно приписать Творцу, но тогда Творец сам окажется необусловленным. Теория атомистов фактически ближе к современной науке, чем любая другая теория, выдвинутая в древности. В отличие от Сократа, Платона и Аристотеля, атомисты пытались объяснить мир, не прибегая к понятию цели или конечной причины. Конечная причина того или иного процесса – это событие в будущем, ради которого протекает процесс. В делах человеческих это понятие вполне применимо. Почему булочник печет хлеб? Потому что в противном случае народ будет голоден. Почему строятся железные дороги? Потому что люди пожелают путешествовать. В таких случаях вещи объясняются целями, которым они служат. Когда мы спрашиваем, почему происходит то или иное событие, мы можем иметь в виду одно из двух. Мы можем подразумевать, какой цели служит это событие, Или мы можем иметь в виду, какие более ранние обстоятельства послужили причиной этого события? Ответ на первый вопрос – это телеологическое объяснение или объяснение через посредство конечной причины. Ответ на последний вопрос – механистическое объяснение. Я не знаю, как могло быть заранее известно, какой из этих двух вопросов должна ставить наука или она должна ставить сразу же оба вопроса. Но опыт показал, что механистический вопрос ведет к научному знанию, в то время как телеологический не ведет. Атомисты поставили механистический вопрос и дали механистический ответ. Их последователи, вплоть до возрождения, больше интересовались телеологическим вопросом и таким образом завели науку в тупик.